Когда началась война, Пино быстро пошел в гору. Здесь не было ничего удивительного. Естественно, что завод, изготавливавший радиаторы, может изготавливать минометы, и столь же естественно, что когда на дворе война, минометы расхватывают, как плюшки, любимые определения Пино. Сначала покупали французы, потом немцы. Разумеется, Пино был потрясен событиями сорокового года, даже похудел, костюмы на нем висели, но дела оставались делами. И увидев, что дела идут хорошо, он забыл про гражданские огорчения. Никогда прежде он так не зарабатывал. С немцами он был сдержан, на них производило благоприятное впечатление его осанка, было в нем что-то важное и скорбное. Он разговаривал громким шепотом и сморкался торжественно, как на похоронах. Пено увлекся биржевыми операциями. Стал владельцем большой типографии, купил за бесценок дом, принадлежавший одному еврею. Он говорил жене, — время, конечно, тяжелое, но грех роптать, живем, да и дети устроены. И Полина, и Анриет сделали хорошую партию. Верней... Изменял Анриет. Это знали все, кроме нее. Но с ней он был нежен и ни в чем ей не отказывал. «Такое не пропадет», — говорил Пино. Три года назад верная считали чуть ли не красным, а теперь он был на прекрасном счету у немцев, писал в газетах, не брезгал коммерческим посредничеством. Муж Полины, Пенсон, когда началась война, продал свои склады и купил гостиницу в Женеве. За несколько недель до разгрома он уехал с женой и с ребенком в Швейцарию. Говорили, что он придерживается английской ориентации. Пино как-то представил себе встречу Пенсона с Верней. Вот была бы драка. А Пино был далек от крайности. Работал с немцами, но ничего не имел против победы союзников. Когда Морило рассказал об угрозе нависшей над рош Энне, Пино не удивился. — С немцами можно работать, но таких шакалов, как Руа, я не люблю. Теперь в финансовом и промышленном мире слишком много выскочек. Что ж, я готов встретиться с Лансье. Пино предложил Лансье свою помощь. Лансье понимал, что Пино может спасти рош -Эне. Немцы не посмеют его тронуть. И притом Пино хочет вложить в дело капитал. Но Лансье не хотелось связываться с чужим. Достаточно он пострадал. И на Лео, и на Руа. Начались переговоры. Пино относился к Лансье покровительственно. Считал, что для делового человека не подходит ни обстановка корбей, ни легкомысленные манеры. Но, посмеиваясь про себя над чудаком, Пино щадил его самолюбие. Говорил с ним так, как будто Лансье создал рошеное. Лансье пригласил Пино с супругой на обед. Переговоры продвигались вперед. «Морис», — сказал Марте, — «сегодня почти помолвка». Может быть, скоро и свадьба. Он позвал и Морило, назвав его сватом. Был ноябрьский мутный день. С утра в доме горело электричество. Все чихали, кашляли. Марта понравилась Чите Пино простотой, домовитостью. Они оживленно беседовали, вспоминали довоенное время. А Лансье волновался, куда пропал Морило, ведь барашек пережарится – это не шутка». Они сели за стол, не дождавшись доктора. Лансье сердился, Пино его успокаивал. Вы ведь знаете, какой характер у Морило. Наверное, побежал через весь город к какому-нибудь больному, да еще бесплатно. Вот кому бы поставить памятник. У нас не умели ценить честных тружеников. Был культ аферистов, интриганов. Это одна из причин разгрома. Да, немцы нас многому научили, ответил Лансье, но все-таки тяжело зависеть от чужих. Как вы думаете, господин Пино, это когда-нибудь кончится. Марта с укором посмотрела на Мориса: Зачем говорить такие вещи? Конечно, Пино производит благоприятное впечатление, но за кого теперь можно поручиться? Лансье понял, Что значит взгляд жены? Однако не пожалел о сказанном. Ему предстоит работать с Пино. Лучше знать заранее все, чтобы не было сюрпризов. «Я думаю, что в конце концов немцы уйдут», — ответил Пино. «Я не могу на них пожаловаться, они ведут себя корректно, но я француз, и я вас понимаю». «Верней мне говорил, что немцы после победы очистят всю Францию, да и другие страны». Они только поставят правительство, приемлемое для них. Пока маршал жив, никто не посмеет его спихнуть. Маршал? Маршал — это декорация. Немцы предпочитают Д.А. — Лавалю, а Лаваля — Дарлану. Здесь есть свои оттенки. Я лично думаю, что на двадцать-тридцать лет Европа будет немецкой. Вошел, запыхавшись, доктор Морилу. Марта начала ему ласково выговаривать. «Вы сами себя наказали, придется кушать разогретые». Доктор Морило долго молчал, ел суп и лукаво посматривал то на лансье, то на пино. Потом, вытерев рот салфеткой, громко рассмеялся. «Верней сегодня не будет спать. Я могу ему прописать веронал. Вы не знаете?» «Американцы и англичане высадились в Алжире!» Пино не мог скрыть волнение. «Конечно, этого можно было ждать, но мало ли чего ждешь, а потом это кажется неожиданным. Он часто говорил себе, что если одержит верх союзники, он первый будет их приветствовать. Кто посмеет бросить в него камень? Где эти чистоплюи?» Пенсону легко быть непримиримым, он в Женеве, но тот же Пенсон признает, что его тесть — честный француз. И все-таки Пино стало неуютно. Начнутся расследования. Откуда типография? Как он купил дом? Почему завод при немцах работал в три смены? Завистники найдутся. Повылезают коммунисты, как в 36-м. весело. — Вы, кажется, огорчены, господин Пино, — спросил доктор. Чего только не позволял себе этот старый циник. Марта поняла неделикатность вопроса и, прежде чем Пино успел ответить, сказала. — Я не понимаю, почему нужно за обедом обязательно говорить о политике? Пино решил, что она права и занялся сочной грушей. Алансье улыбался. Высадились. Может быть, вернется довоенное счастье. Марселину никто не воскресит, но он поедет с Мартой в Желенот. — Да, я написал, некролог Берти, немного погорячился, так и скажу, погорячился, не взвесил слов, что из того. Берти как-никак был моим зятем, причем тут политика, я не пино, меня немцы преследовали, Луи уехал в Англию, наверное, и Мадо там. Вот какое воспитание я дал детям, и интересно, скоро ли союзники высадятся в Марселе, от Алжира недалеко, в Марселе их встретит Маршал, представляю, как он сейчас радуется. и Лансье продолжал улыбаться. Он понимал, что при Пино не стоит откровенничать. Марта будет недовольна и попытался объяснить свою улыбку. Давно я не ел такой ароматной груши. Морило весь забрызгался и соком, и слюной. Он все еще смеялся, довольный произведенным эффектом. Потом он сказал. «Ну и высадились. Ничего в этом нет потрясающего. Забирают наши колонии. Если бы они хотели воевать с немцами по-настоящему, они выбрали бы другое место».